Полдень, двадцать второй век. Глава первая. Почти такие же. Ночь на Марсе. Когда рыжий песок под гусеницами Краулера вдруг осел, Петр Алексеевич Навага дал задний ход и крикнул Мандалю «Соскакивай!». Краулер задергался, разбрасывая тучи песка и пыли, и стал переворачиваться кормой кверху. Тогда Навага выключил двигатель и вывалился из краулера. Он упал на четвереньки и, не поднимаясь, побежал в сторону, а песок под ним оседал и проваливался. Но Навага все-таки добрался до твердого места и сел, подобрав под себя ноги. Он увидел мандаля, стоявшего на коленях на противоположном краю воронки и окутанную паром корму краулера, торчащую из песка на дне воронки. Теоретически было невозможно предположить, что с краулером, типа ящерица, может случиться что-либо подобное. Во всяком случае, здесь, на Марсе. Краулер-ящерица был легкой, быстроходной машиной, пятиместная открытая платформа на четырех автономных гусеничных шасси. Но вот он медленно сползал в черную дыру, где жирно блестела глубокая вода. От воды валил пар. — Коверно, хрипло сказал Навага. — Не повезло, надо же! Мандель повернул к Навага лицо, закрытое до глаз кислородной маской. — Да, не повезло, — сказал он.